Возможно, на каком-то глубинном уровне вы уже приняли решение покинуть планету. Возможно, ваш урок уже закончен, и вы подсознательно не хотите, чтобы работал какой-то из этих методов лечения. Но какое бы решение вы не приняли, оно вам исключительно подходит. Мы здесь не для того, чтобы радовать других людей и жить в вашу жизнь. Как они считают нужным, мы находимся на своем, собственном пути и работаем на своем собственном уровне. Мы здесь, чтобы расти и принимать понимание, сопереживание и любовь. Когда мы закончим свой урок, мы уйдем. Это может быть раньше, это может быть позже. Но когда бы это ни случилось, пусть это будет мирным и спокойным путешествием. Продолжайте учиться любить себя. Позвольте своей любви охватить и других людей. Подарите им безоговорочную любовь, которую вы хотите найти для себя. Делайте все возможное, чтобы быть счастливым. И несите эту радость в каждую область вашей жизни. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на земле. Мы проживем его с радостью. Целостность. Вот мой идеал. Я не соглашусь. Ни на что меньшее. Я един с каждым человеком, местом, вещью на этой планете. Я хочу помочь сделать этот мир безопасным для любви. Где нас любят и принимают такими, как мы есть. И поддерживают, чтобы мы могли... Стать всем, чем мы можем. Я вижу в людях самое лучшее и помогаю проявить их самые лучшие черты. Любовь, которую я отдаю, я найду везде, где бы я ни оказался. Я вижу наш мир с плодородными землями Чистой свежей водой, чистым воздухом и сытыми людьми. Я вижу спокойных, благополучных, здоровых и свободных людей. Мы все целостные и завершенные личности. Я живу в гармонии с самим собой и тем миром, который я представляю. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны. И всё хорошо в нашем мире. Я люблю вас. Содержание. Предисловие. Введение. Часть первая. Что такое СПИД? Глава 1. Что такое СПИД? Глава 2. Позитивный подход. Глава 3. Болезнь дефицита любви. Глава 4. Делаем выбор. Часть 2. Исцеляем себя. Глава 5. Исцеляющая сила изменений. Глава 6. Учимся любить себя. Глава 7. Стереотипы негативных мыслей. Глава 8. Наркомания, алкоголизм, плохое питание. Глава 9. Преодолеть негативное отношение к себе. Глава 10. Прощение. Путь к личной свободе. Глава 11. Создаем позитивное отношение к жизни. Глава 12. Узнаем свою иммунную систему. Глава 13. Расслабление, медитация, визуализация, аффирмации. Глава 14. Исцеление семьи. Глава 15. Гомосексуалист в семье. Глава 16. Выбираем наших родителей. Глава 17. Наша сексуальная ориентация. Глава 18. Любить других, любить самих себя. Часть 3. Как найти помощь? Глава 19. Врачи. Помощь процессам самоизлечения. Глава 20. Стоит ли иметь дело с медицинскими учреждениями. Глава 21. Когда человек, которого вы любите, болен СПИДом. Глава 22. О смерти и угасании. Глава 23. Альтернативные методы лечения. Глава 24. Система поддержки. Глава 25. Исцеляем планету. Конец книги. Читала Султанова Диляра.